Глава третья. Что случилось с Софией во время её заключения? Хозяин дома, где остановился Сквайр, очень скоро составил странное мнение о своих постояльцах, но получив сведения, что Сквайр очень богат и позаботившись содрать с него за комнаты несуразную цену, она сочла за лучшее воздержаться от всяких замечаний. Хотя ей прискорбно было видеть заточение Софии, вежливости и приветливости, которой она столько наслушивалась от своей горничной в "Свукс-квайре", но было бы ещё прискорбнее пожертвовать интересами своего кармана, и потому она не решила раздражать постояльца, тем более что он ей показался джентльменом очень вспыльчивым. Хотя Софья ела очень мало, но кушание ей приносили исправно. Я даже думаю, если бы ей захотелось какого-нибудь изысканного блюда, то Сквайр, несмотря на свой гнев, не пожалел бы ни трудов, ни денег для удовлетворения её прихоти. Ведь как это не покажется странным иному читателю, а он до безумия любил свою дочь, и всячески угождать ей было для него величайшим наслаждением в жизни. С наступлением ледяного часа чёрный Жорж понёс ей курицу из сквайр проглявший со не расставаться с ключом от её комнаты, собственноручно открыл ему дверь. Поставив кушание, Жорж обменялся с Софией приветствиями. Он её не видел со времени её бегства из деревни, иззнав, что она обращается со слугами с большим уважением, чем иные господа обходятся с людьми, стоящими чуть ниже их. Софья велела ему убрать кушание, говоря, что не в состоянии есть, но Жорж стал уговаривать её, и в особенности рекомендовал ей яйца, которыми, по его словам, начинена была курица. Все это время Сквайр сторожил у дверей, но Джордж с этим не считался. Исправляя высокую должность надсмотрщика за дичью, он был большим любимцем хозяина и позволял себе много вольностей. Он выбросил разрешение отнести Софье обед, говоря, что очень хочет ее видеть и без стеснения заставил хозяина простоять у дверей более десяти минут, пока обменивался с Софьей ласковыми словами, за что Сквайр только добродушно пожурил его, когда он выходил из комнаты. Яйца кур, куропаток, фазанов и тому подобное, как хорошо знал Джордж, были любимым лакомством Софьи. Неудивительно, что по доброте своей он позаботился доставить ей это лакомство в то время, когда все слуги в доме боялись, что она уморит себя голодом. За последние 40 часов она почти не прикасалась к пище. Хотя огорчение не на всех действует так, как на вдов. Аппетит, которых разыгрывается от него больше, чем от воздуха банстатских возвышенностей или сольсберийской равнины, но и в самом безысходном горе, что бы ни говорили, человек наконец захочет есть. Бансэдские возвышенности, возвышенности к юг от Лондона, Сользберийская равнина расположена в юго-западной части Англии. Так и Софья, подумав немного, принялась разрезать курицу, действительно начинённую яйцами, как говорил Джордж. Но кроме яиц, очень понравившихся Софье, В ней содержалось нечто, от чего королевское общество пришло бы просто в восторг. Ведь если курица с тремя ногами считается неоценимой редкостью, хотя природа создала, может быть, сотни таких, то чего же должна стоить птица, настолько нарушающая все законы птичьей анатомии, чтобы в желудке своем заключать письмо? Королевское общество, английская академия наук, созданная в Киеве, в 1662 году и формально учреждённый в 1663 году. Овидий рассказывает о цветке с буквами на лепестках, в который превращён был гиацинт, и Вергилий рекомендует цветогород вниманию тогдашнего королевского общества как чудо. Но ни одна эпоха и ни один народ не видывали ещё птицы с письмом в забыть Гиацинт, согласно греческой мифологии, спартанский юноша, любимец Аполлона, случайно убитый им при метании диска. Труп его был обращён Аполлоном в цветок, назвавшийся древними гиацинтом, но, судя по описанию Овидия, отличный от нашего гиацинта в Овидий Метаморфозы. Хотя подобное чудо способно заинтересовать все европейские академии дисян которые, вероятно, так бы и не доискались до его причины, однако читатель, припомнив последний диалог между господами Джонсом и Партиджем, легко догадается, откуда явилось это письмо и как оно попало в курицу. Академи де Сянс, Академия наук французской. Несмотря на долгий пост или димое кушание, стоявшие перед ней, Софья, увидев письмо, поспешно схватила его, вскрыла и прочла следующее: сударня. Если бы я не понимал, к кому имеет честь писать, я постарался бы как это не трудно изобразить вам весь ужас, которым выслушал я рассказ миссис Гоноры о вашем положении. Только любящий способен составить истинное представление о муках любви, и значит, моя Софья, в сердце которой столько нежности, без труда поймёт, что должен был перечувствовать её Джон с при этом печальным известием. Может ли что-нибудь на свете быть для меня мучительнее мысли, что вас постигло несчастье? Только одно, а именно ужасное сознание, что я сам всему виной. Это сознание, дорогая Софья, не даёт мне покоя. Может быть, я оказываю себе слишком много чести, но честь эта стоит мне так дорого, что никто, я думаю, ей не позавидует. Простите мне эту самонадеянность, простите ещё большую самонадеянность. Если я спрошу вас, не могут ли облегчить вашу участь, совет мой, моя помощь, мое присутствие или отсутствие, моя смерть или мое страдание? Не могут ли самое высокое благоговение, самое безграничное уважение, самая пламенная любовь, самая трогательная нежность, самая беззаветная покорность вашей воли вознаградить вас оттуда? за жертву, которую вам пришлось бы принести для моего счастья. Если могут, поспешите, дорогая, в объятия человека, всегда готового принять и защитить вас и не придающего никакого значения, придёте ли вы к нему одна или принесёте с собой богатство целого мира. Если же напротив, в душе вашей держит верх благоразумие, Ибо зрелым размышлением вы найдёте, что жертва эта слишком велика, если нет у вас и новых способов умиротворить отца вашего и вернуть мир в вашей собственной душе, как только отказавшись от меня. Заклинаю вас, изгоните меня навсегда из ваших мыслей, проявите решимость, и пусть сострадание ко мне не находит доступа в ваше нежное сердце. Верьте сударыня, я люблю вас настолько сильнее, чем себя, что ваше счастье есть главнейшая цель моей жизни. Первым моим желанием, от чего судьба не захотела его исполнить, было и есть простите, что я это говорю видеть вас каждую минуту счастливейшей из женщин. Моё второе желание слышать, что вы счастливы, но никакие мучения не сравнятся с моими при мысли, что вы обязаны хоть одной неприятной минутой всей целой во всех отношениях вам преданному сударяне Томасу Джонсу. Что София сказала или сделала или подумала по поводу этого письма, сколько раз его перечитывала и перечитывала ли вообще, всё это предоставляем решить воображению читателя. Ответ её он может быть увидит впоследствии, но не теперь. Потому между прочим, что теперь она вовсе не отвечала по многим основательным причинам, в частности из-за того, что у неё не было ни бумаги, ни чернил, ни пера. Вечером Софья сидела, задумавшись о полученном письме, а может быть, о чём-нибудь другом, как вдруг страшный шум внизу прервал её размышления. Шум этот был ничем иным, как ожесточённой перебранкой двух людей. По голосу одного из них Анатоций узнала о царе, но не вдруг догадалась, что визгливые ноты другого издаются органом тётушки Вестерн, которая только что приехала в Лондон, и узнав от одного из своих слуг, остановившегося в Геркулесовых толпах, адрес брата, отправилась прямо к нему. Простимся поэтому с Софией и со свойственной нам учтивостью уделим внимание приехавшей даме.